Параграф седьмой. Экологический гуманизм. Ответ многих рациональных защитников окружающей среды, включая меня, который встревожен религиозным фанатизмом апокалиптического эйноваронументализма, звучит так. Нам следует лучше сохранить разрыв между наукой и религией, точно так же, как ученым необходимо сохранить разрыв между их личными ценностями и фактами, которые они изучают. Другие, такие как Скрутон, призывают нас построить мир, в котором конфликты разрешаются в соответствии с общей концепцией справедливости, и созданы институты, а также тысячи других способов, которыми люди обогащают свою жизнь с помощью корпораций, традиций и сфер деятельности. Но сам Скрутон сомневался, что такой рационалистический проект преуспеет в борьбе с апокалиптическими тенденциями регрессивных левых. «Очевидно, мы имеем дело с религиозной потребностью, потребностью, заложенной в нашей биологической сути», – пишет он. Существует стремление к принадлежности, которое невозможно искоренить никаким количеством рациональных доводов, никакими доказательствами абсолютного одиночества, человечности или необоснованной природы наших страданий. Таким образом, попытки утвердить границу между наукой и религией, скорее всего, не сработают, пока апокалиптические защитники окружающей среды будут говорить о глубоких человеческих нуждах в смысле и цели, а рациональные защитники окружающей среды нет. Поэтому нам необходимо выйти за рамки рационализма и вновь принять гуманизм, который утверждает уникальность человечества, и выступить наперекор мальтузианским и апокалиптическим экологам-активистам, осуждающим человеческую цивилизацию и само человечество. Как экологические гуманисты, будь то ученые, журналисты или активисты, мы должны основываться прежде всего на нашей приверженности трансцендентной моральной цели всеобщего процветания человечества и экологического прогресса, а затем на рациональности. Призывая к тому, чтобы поиск истины уравновешивался моралью, сэр Фрэнсис Бэкон сказал, «Чрезмерная жажда знания приводит к падению человека, но милосердие не может быть чрезмерным и не причинит вреда ни ангелу, ни человеку». Бэкон призывал не к жестким ограничениям знания, а к тому, чтобы ученые постоянно ориентировались на эмоции, стоящие за лучшими моральными принципами. Корректирующий приправой к науке, по словам Бэкона, является милосердие или любовь. Таким образом, когда мы слышим, как активисты, журналисты, ученые, МГИК и остальные утверждают, что изменение климата приведет к концу света, если мы не предпримем немедленных радикальных мер, включая массовое сокращение потребления энергии, нам стоит задуматься о том, чем они мотивируются – любовью к человечеству или, скорее, ее противоположностью. Пока я пишу эти строки, Бернадетта остается беженкой в своей собственной стране. Ее и ее мужа по-прежнему могут похитить или даже хуже того. Она вынуждена дни напролет работать на чужой земле, что она по понятным причинам переживает как глубокую трату достоинства. Я не упускал, Бернадета из виду на протяжении всей книги «Конца света не будет», чтобы мы, особенно жители развитых стран, почувствовали благодарность за благо цивилизации, которые принимаем как должное, научились критически относиться к утверждениям о скорой климатической катастрофе и ощущали сочувствие и солидарность с теми, кто пока не наслаждается плодами процветания». Истории, которые мы рассказываем, крайне важны. Картина, которую продвигают апокалиптически настроенные экологи, неточна и бесчеловечна. Люди не занимаются бездумным уничтожением природы. Изменение климата, вырубка лесов, пластиковые отходы, и вымирающие виды по сути являются не следствием алчности и гордыни, а скорее побочным эффектом экономического развития, в основе которого лежит гуманное желание сделать жизнь людей лучше. Основная этика экологического гуманизма заключается в том, что богатые страны должны поддерживать, а не тормозить развитие бедных стран. В частности, богатые страны должны отменить различные ограничения на помощь развитию производства энергии в бедных развивающихся странах. Лицемерно и неэтично требует, чтобы бедные страны следовали более дорогостоящим и, следовательно, более медленным путем к процветанию, чем Запад. Поскольку такие страны развиваются последними, им уже и без того гораздо труднее индустриализоваться. Хорошей новостью является то, что во многих странах, в том числе африканских, скорее всего будут доступны дешевые гидроэлектроэнергия и природный газ. Но если уголь является лучшим вариантом для бедных и развивающихся стран, богатые страны Запада должны этот вариант поддержать. Как колыбель эволюции человечества, регион Альбертинского разлома имеет огромное значение для людей во всем мире. И тем больше важность этого региона, что в нем проживают находящиеся под угрозой исчезновения горные горилы наши братья по эволюции. Несмотря на успешную защиту горилл, большая часть природоохранных мероприятий в регионе провалилась из-за отсутствия военной безопасности и экономического развития. Дешевая гидроэлектроэнергия от плотины Гранд-Инга могла бы обеспечить энергией южноафриканский регион, включая заводы, которые остаются единственным известным нам способом превратить большое количество неквалифицированных фермеров, ведущих натуральное хозяйство, в горожан. Основное сопротивление плотине за пределами Конго исходит от апокалиптически настроенных экологов, и им должны противостоять экологи-гуманисты. Запад в большом долгу перед Конго. Пальмовое масло, которое предоставила миру эта страна, помогло спасти китов, а это уже великолепное достижение. Но народ Конго продолжает страдать. Бельгийцы колонизировали и создали нацию, а затем бросили ее в начале 1960-х, оставив страну в полном хаосе. Ни США, ни Советскому Союзу нечем похвастаться там во время Холодной войны. После окончания этого периода ООН и западные страны не смогли положить конец нарастающему насилию в Восточном Конго, которое, по мнению большинства экспертов, является следствием стремления Руанды поддерживать хаос для прикрытия продолжающейся добычи полезных ископаемых. Многие запрошенных мной экспертов считают, что западные правительства боятся требовать от Руанды перемены за чувство вины за то, что они не смогли остановить геноцид 1994 года и из-за опасений, что регион вернется к гражданской войне. А до тех пор защитники природы и экологи-гуманисты заинтересованы в том, чтобы добиваться урегулирования сохраняющейся проблемы отсутствия безопасности, которая травмировала целое поколение людей, которые не видно ни конца, ни края. В начале 2020 года я общался через Facebook, используя Google Translate, с супарти в Индонезии. «Да, я по-прежнему живу в том же доме», — сказала она. В 2016 году она вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась через Facebook и который работает в Шарп Семикондуктор. Она быстро забеременела. Моя дочь должна была родиться 18 января, но возникли осложнения. В конце концов, 30 января мне сделали кесарево сечение. Появление на свет дочери доставило супартий массу страданий. Пришлось побывать в четырех больницах, и в большинстве из них не оказалось врача, потому что это был конец года, сказала она. Наконец я нашла больницу с врачом. Меня сразу отправили на операцию. Сто лет назад такая ситуация могла закончиться для Супарти гораздо более плачевно. Слава богу, сказала она, дочка родилась здоровой, ей ничто не угрожало. Через 40 дней я вышла на работу. Супарти, как и прежде, трудится на шоколадной фабрике. Ей подняли зарплату, но и обязанности добавилось. Сейчас она работает на заводском системном компьютере, поднявшись по карьерной лестнице по всем ступеням, от упаковки, маркировки, разлива шоколада еще в 2015 году. «Я хочу, чтобы у меня было четверо детей. Два мальчика и две девочки», — сказала она. «Слава богу, мои родители здоровы, все братья и сестры в порядке, и я счастлива. Я благодарна за то, что у меня есть муж такой добрый и терпеливый». Супарти прислала мне через Фейсбук две фотографии. На одной она с мужем, на другой ее дочь в ярко-розовом хиджабе. Ее крошечное личико озаряет широкая улыбка. СМИ-редакторам и журналистам следовало бы подумать о том, согласуются ли их постоянные сенсационные заявления в сфере экологических проблем с профессиональным стремлением к справедливости и точности, а также с их личным желанием являться в этом мире позитивной силой. Хотя я скептически отношусь к идее о том, что активисты-невидимки, работающие в качестве журналистов, изменят манеру подачи своих репортажей, я надеюсь, что конкуренция со стороны традиционных СМИ, ставшая возможной благодаря социальным сетям, привнесет в экологическую журналистику новую конкурентоспособность и повысит ее стандарты. Совершенствование экологической журналистики требует понимания некоторых фундаментальных принципов. Плотность мощности определяет воздействие на окружающую среду. Таким образом, уголь хорош, когда он заменяет древесину, и плох, когда заменяет природный газ или ядерную энергию. Природный газ хорош, когда приходит на замену углю, и плохо, когда заменяет уран. Только ядерная энергия способна обеспечить энергией нашу высокоэнергетическую человеческую цивилизацию, уменьшая при этом экологический след человечества. Интенсивное сельское хозяйство, в том числе выращивание рыбы, создает перспективу сократить воздействие человечества на окружающую среду в той области, в которой это воздействие сильнее всего. Нам следует исправить, собственно, неправильное понимание ядерной энергетики. Она была создана из благих намерений, а не из злых и не в результате какой-то бессмысленной научной случайности. Ядерное оружие создали для того, чтобы предотвратить войну и положить конец войнам. Это и все, для чего оно использовалось и для чего оно когда-либо пригодится. США и другим развитым странам следует возобновить обязательства, взятыми в 1950-х годах в рамках программы «Атомы во имя мира» в форме зеленой сделки по причинам, включающим в себя изменения климата, но и выходящим за его рамки. Для этого потребуется признать, что ядерное оружие, как и ядерная энергия, никуда не денутся. Мы не можем избавиться от них, даже если бы захотели, по причинам, которые эксперты понимали еще с 1945 года. Попытки это сделать приводили к десятилетиям напряженности и конфликтов, кульминацией которых стало никому не нужное и катастрофическое вторжение США и Великобритании в Ирак в 2003 году. Ядерное оружие существует и напоминает нам о том, что оно может привести, если не к концу света, то по меньшей мере к разрушению городов и даже цивилизаций. И если мы разумные человеческие существа, то такое оружие должно вызывать в нас некоторое беспокойство. Пусть это будет экзистенциальная тревога. Давайте найдем лучший способ справиться с этими тревогами и направим их в нужное русло. им как объектом смерти и даже как символом апокалипсиса может нам помочь. Когда мы с Ричардом Роудсом обсуждали протесты восстания против вымирания в Лондоне, это был не первый раз, когда мы говорили о смерти. Несколькими месяцами ранее за обедом я сказал ему, что, по моему мнению, существование на земле ядерного оружия должно напоминать нам о том, какое-то счастье быть живыми». «Ты имеешь в виду что-то вроде «Момента моря», – заметил Ричард. «Да», – воскликнул я после того, как он напомнил мне, что «Момента моря» переводится с латыни как «Помни о смерти». Эта фраза напоминает людям об их смертности и таким образом помогает испытать чувство благодарности к жизни. Классическим моря является череп, подобный тем, который можно увидеть на натюрмортах европейских художников Средневековья. Похоже, после Черной смерти они стали более популярными. А что если нам относиться к объектам массового уничтожения, как к море? Эксперименты, вдохновленные работами Эрнеста Бекера, предполагают, что это поможет нам справиться с тревогой. Когда психологи побуждают людей подумать о возможной смерти, люди, как правило, начинают тревожиться по поводу того, как они эту свою жизнь проживают. Но когда психологи просят людей представить, что те умирают и оглянутся на свою жизнь, те, как правило, делают это с благодарностью, признательностью и глубокой любовью к тем, кто их окружает. То же самое было верно и для меня после посещения бедных развивающихся стран, будь то в качестве исследователя или туриста. Я считаю, если бы ученые-экологи, журналисты и активисты чаще разговаривали с людьми об их повседневной борьбе в таких местах, как Индонезия и Конго, они перестали бы видеть предвестников конца света и поводы для паники в каждой новой экологической проблеме. Параграф 8. Любовь больше, чем наука. В начале 2017 года я арендовал торговые площади в Беркли, штат Калифорния, Для своей новой исследовательской организации «Экологический прогресс», которую создал годом ранее. Предыдущий арендатор торговал быстрой модой, которая перестала быть модной. Мне понравилась идея оказаться на уличных торговых площадях в Беркли, где обитали изобретатели атомной энергии и ее противники, а позже в лице Вильяма Сири и ее защитники. Мы собирались продолжить с того места, на котором остановился Сири. И я ощутил желание быть более обоснованным, действительно что-то отстаивать, а не просто что-то исследовать и об этом писать. Большую часть пространства занимала одна комната с высокими потолками и окнами в пол. Наверху был открытый балкон шириной полтора метра, который парил над комнатой. Балкон окружали деревянные потускневшие медные решетки, из которых торчали липкие деревянные балки. Пол был бетоном. Мы знали, что существование открытой экологической организации в центре Беркли может спровоцировать людей, поэтому стремились сделать интерьер успокаивающим и привлекательным. Чтобы расширить пространство, мы срезали балки и выкрасили всю комнату в белый цвет, за исключением окон и медных решеток, которые отполировали. Хелен выкрасила пол, в результате чего получился насыщенный, мраморный спокойный океан небесно-голубого цвета. Это сработало. Большинство людей, заходя к нам с улицы, сохраняют спокойствие и рассуждают непредвзято, узнав, что мы выступаем в защиту ядерной энергетики. Поскольку данное пространство зонировано под розничную торговлю, мы обязаны продавать товары. И вот мы начали покупать и перепродавать атомные сувениры 1950-х и 1960-х, в том числе украшения из уранового стекла и марки «Атом во имя мира». Балкон наверху мы превратили в галерею. Я создал выставку из фотографий, сделанных мной по всему миру, которые рассказывают историю экологического прогресса в жизни людей. Тут есть фотография Бернадет, сердитой и одновременно гордой. Она стоит в том месте, где бабуины сожрали ее сладкий картофель. Есть фотография одной из сирот горных горил с улыбкой Мона Лизы и цветком во рту. Есть фотография Калиба. Он улыбается и держит за руку Даниэля, испанского инженера, когда мы идем к плотине Верунга. Есть фотографии Супарти, стоящей возле швейной машинки, которой не пользуются. И есть фотографии, она здесь единственная, которая не моя, атомной станции «Дьябло-каньон». В моем кабинете наверху, из которого открывается вид на балкон и главную комнату, Хелен повесила плакат Всемирной выставки в Чикаго 1933-1934 годов. Он был сделан в один из самых мрачных периодов Великой депрессии – и все же демонстрирует гораздо более оптимистичный взгляд на будущее, чем тот, который большинство экологов предлагает сегодня. Выставка была посвящена технологическим инновациям, экспозиция называлась «Век прогресса» и была приурочена к столетнему юбилею Чикаго. Слоган на плакате гласил «Наука находит, промышленность применяет, человек улучшает. Идеальный девиз для смягчения последствий изменений климата и адаптации к нему». Выставка являлась празднованием технологии прогресса, утопии или совершенного мира, основанного на демократии и производстве. Идеальный девиз для достижения процветания для всех и каждого. Природа и процветание для всех определяют то, как мы проводим наши исследования, а не наоборот. Никакая наука не сможет доказать, что вы должны поддерживать нашу миссию, так же, как никакая наука не может заставить вас захотеть защитить горных горил. Все, что мы можем сделать, это показать вам фотографии, рассказать историю о и Супарти и надеяться, что они тронут вас так же, как когда-то тронули нас. Когда мы с сотрудниками встречаемся, эти образцы высокоэнергетического, процветающего мира с благоухающей дикой природой формируют наше мышление. Они представляют нашу приверженность целям, человеческим и естественным, рациональным и моральным, физическим и духовным. Мы считаем, что исследования должны служить какой-то высшей ценности. Наша цель – любовь к человечеству и к природе. К тому времени, как мы закончили ремонт офиса, я понял, что мы создали своего рода святилище для видения, которое можно справедливо назвать духовным. Природа и процветание для всех – наша высшая моральная цель. Экологический прогресс – наш проект бессмертия. В 2015 году, через несколько дней после того, как Бернадет показала мне, где бабуины съели ее сладкий картофель, мы с Хеленой увидели находящихся под угрозой исчезновения горных горил вблизи и собственными глазами. Мы остановились на курорте Мироды в парке Верунга. В центре зоны боевых действий мы ели вкусную еду и спали в тропическом лесу в окружении обезьян-колобусов и шимпанзе. Это был Эдем в самом сердце апокалипсиса. Чтобы мы увидели горилл, вооруженные автоматами смотрители парка Верунга везли нас на джипе, после чего мы шли пешком через пастбище для скота, которые когда-то служили средой обитания приматом. Мы встречали общины фермеров, которые выходили из своих домов, махали нам и улыбались. Мы немного прогулялись по примыкающим границам парка с скотоводческим ранчо, как напоминание о сдерживаемом спросе на землю и давлении растущего населения. Запах горел мы учуяли прежде, чем увидели их. Они пахнут очень необычно, это острая смесь резкого запаха тела, мускусных духов и скунса. Мы таращились на них, а они на нас. Мы ахнули, впервые в жизни увидев самца с серебристой спиной. Он неодобрительно хмыкнул, услышав, как щелкнул замок его вольера. Он хотел, чтобы его оставили в покое. Гид жестом велел нам отойти. Час, который мы провели с гориллами, пролетел незаметно. Мы с Хелен сразу решили увидеться с ними снова, что и сделали в Уганде неделю спустя. Как и в Конго, нам, чтобы добраться до горилл, снова пришлось пройти через череду поселений бедных фермеров, прижавшихся к границе парка изо всех сил, пытающихся справиться с животными, поедающими их урожай. Первая же увиденная нами горилла пересекла невидимую границу парка и поедала плоды из дерева на земле фермера. Вторая, роскошная серебристая осы оказалась гораздо более терпимой к звукам наших камер, охам и ахам нашей группы, чем горилла в Конго. Наконец, судьба одарила нас зрелищем детеныша-гориллы. Его мать лежала в полутора метрах от меня. Она улыбнулась нам, когда ее ребенок играл рядом с ней. У меня создалось впечатление, что мы два представителя одного сообщества приматов. Ученые предостерегают от антропоморфизации животных, но невозможно не видеть в гориллах родственников, особенно когда они вам улыбаются. Люди, которые видят горил в дикой природе, испытывают трепет трепеты изумление, радость и страх одновременно. Это удивительное и устрашающее творение природы ходит прямо как человек, написал один капитан, когда в 1774 году он и его люди наткнулись на горилл на африканском побережье. После этого он много раз рассказывал эту историю все с теми же эмоциями и волнением. Ученые уже давно говорят о том, что именно личный интерес должен подтолкнуть людей к тому, чтобы заботиться об исчезающих видах, таких как горная горила. Но если горные горилла когда-нибудь все-таки вымрут, человечество станет беднее в духовном, а не материальном плане. К счастью, никто не спасает горных горилл, желтоглазых пингвинов и морских черепах из убеждения, что от этого зависит человеческая цивилизация. Мы сохраняем их по более простой причине. Мы их любим. Эпилог. Мало что позволяет человеку почувствовать себя более бессмертным, чем спасение жизни атомной станции. Возможно, потому что саму ядерную энергию можно считать бессмертной. Не исключено, что через тысячу лет люди будущего все еще будут производить ядерную энергию в тех же местах, где делают это сегодня. Сегодняшние атомные станции могут легко проработать 80 лет и даже 100, если находятся в хорошем состоянии, если им при необходимости заменят нужные детали. Подобно пишущим машинкам Цезаро Маркетти, каждое последующее предприятие будет лучше, пока мы не достигнем пика и не начнем процесс заново. Итак, с 2016 по 2020 годы я работал с экологами и гуманистами по всему миру, спасающими атомные электростанции. Наши усилия не были напрасными. Всего несколько лет назад ядерная энергия считалась необязательной, а сегодня все больше людей убеждаются в том, что нам без нее не обойтись, если мы хотим решить проблемы изменения климата. В 2019 году мы с коллегами организовали демонстрации в защиту атомной энергетики в более чем 30 городах по всему миру. Нас вдохновила студенческая забастовка в защиту климата, организованная Гретой Тунберг, которая начиналась во многих местах всего с одного или двух человек, таких же, как она. Мы попросили людей выполнить простейшее задание – выступить в защиту ядерной энергии. На площадях немецких городов, у железнодорожных вокзалов в Южной Корее и в университетских городках США за специальными стойками разместились сторонники атомной энергии. Они распространяли информацию, показывали видео и развенчивали ядерные мифы. Многие предлагали воздушные шары и аквагрим для детей. В декабре 2019 года 120 человек из Германии, Польши, Швейцарии, Австрии, Нидерландов и Чехии собрались возле АЭС в Филипсбурге в 45 минутах езды от французской границы, которую правительство Германии вынуждено было досрочно закрыть. Общественное мнение в отношении атомной энергетики меняется, заявил в конце 2019 года Бьорн Петтерс, немецкий лидер в защиту атомной энергии. Спасение ядерной энергии это два шага вперед и один назад. Под влиянием таких групп, как NRDC, EDF, Sierra Club и 350.org, Калифорния и Нью-Йорк продвигают планы по преждевременному закрытию АЭС дьябло Каньон и Indian Point, которые обеспечивают надежной, недорогой и чистой электроэнергией около 6 миллионов человек. В то же время все больше людей, похоже, осознают глупость этой тенденции и меняют свое мнение о технологии. В процессе исследования и написания этой книги я радовался, когда получал поддержку идеи ядерной энергии с неожиданных сторон, в том числе от людей, с которыми был не согласен, по крайней мере, в некоторых вопросах. Кристин Фигенер, немецкий ученый, который занимается изучением морских черепах и развернула всемирную дискуссию о пластиковых соломинках, призналась, что поддерживает ядерную энергетику. «Я думаю, что мир не черно-белый», — сказала она. И Зион Лайтс, активистка восстания против вымирания», заявила, что передумала после того, как друг ученый объяснил ей, что это безопасно. «Я сказал ему, мне говорили совсем другое». А он ответил, не нужно просто слушать то, что тебе говорят. Я все обдумала и поняла, что он прав. Данные показывают, что это безопасно. И я поняла, что солнечные панели и батареи не смогут удовлетворить спрос. Другие, похоже, также со временем начинают мягче относиться к изменению климата. В декабре 2019 года Дэвис Уоллес Уэллс, автор апокалиптической книги 2019 года «Необитаемая земля», который утверждал, что изменение климата намного, намного хуже, чем вы думаете, написал. «Климатические новости могут оказаться лучше, чем вы привыкли полагать. Положение дел, безусловно, лучше, чем я думал». Уоллис Уэллс упомянул исследования Пилки и других, которые показывают, что сценарий МГИК с высоким потреблением угля, известный под техническим названием RCP, 8,5 крайне маловероятен, и температура, вероятно, не поднимется выше, чем на 3 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. В январе 2020 года я получил электронное письмо от МГИК с приглашением стать экспертом-рецензентом ее следующего оценочного отчета. Организация обращалась ко мне не впервые. После того, как в 2018 году я раскритиковал их за предвзятое отношение к атомным и возобновляемым источникам энергии, Ведущий автор доклада МГИК посоветовал мне выступить рецензентом. Тогда я на предложение не откликнулся, а вот на этот раз согласился. Я также получил приглашение выступить перед Конгрессом с докладом о состоянии науки о климате, что и сделал в январе 2020 года. Я отметил, что уже более 20 лет международная дискуссия о вопросах изменения климата сильно поляризована и представлена только теми, кто полностью отрицает наличие каких-либо проблем, и теми, кто сильно преувеличивает их размах. К счастью, некоторые ученые, журналисты и активисты наконец-то оттолкнулись от этих крайностей и начали движение к центру. Ни один из членов Комитета Палаты представителей по науке, космосу и технологиям не отрицал изменение климата. Большинство заявили, что, по их мнению, следует что-то предпринять, чтобы решать эту проблему. Я верю, что в конечном итоге экологический гуманизм восторжествует над апокалиптическим экологическим движением – Поскольку подавляющее большинство людей в мире хотят и процветания, и природы, а не природы без процветания. Просто они запутались и не понимают, как достичь и того, и другого. Хотя некоторые защитники окружающей среды утверждают, что их программа обеспечит более экологичное процветание, факты указывают на то, что органический, низкоэнергетический и возобновляемый мир скорее вреден, нежели полезен для большинства людей и окружающей среды. Хотя паника по поводу экологических проблем может быть неотъемлемой частью общественной жизни, ей не следует быть такой громкой. Мировая система меняется. Это влечет за собой новые риски, но также открывает новые возможности. Решить новые задачи позволит не паника, а ее противоположность, осторожность, настойчивость и, не побоюсь этого слова, любовь. Я верю, что нам удастся сгладить крайности, углубить понимание и добиться уважения в этом процессе. Я верю, что таким образом мы приблизимся к трансцендентной моральной цели, которая разделяет большинство людей, а возможно даже некоторые апокалиптически настроенные защитники окружающей среды. Природа и процветание для всех.